Дина Рубина «По субботам». Добрый день, друзья мои! Я, как всегда, рада нашей встрече. Темой сегодняшнего разговора я выбрала... Ну, в общем, это странная тема. странное подозрительное я даже думаю что может быть кто-то будет шокирован мне знаете в разных интервью иногда задают неожиданные вопросы вот недавно спросили верю ли я в кармические грехи в то что мы расплачиваемся за проступки наших предков ну интервью делай такое хочешь не хочешь надо отвечать понимаете писание книг это такое щекотливое занятие оно часто соприкасается с запретными темами собственных семейных тайн разных диких случаев едва ли не мистического свойства а мне сочиняющие разные истории вообще грешно уклоняться от попыток сунуть нос во все эти узкие семейные щели мне даже по профессии невозможно оставаться закрытой для какой либо темы до да любой темы есть у меня несколько знакомых которые увлеченно вводят в все эти эм, потусторонние хороводы не то чтобы стало верчение но всякое странное а я ведь самый благодарный слушатель на свете я всегда внимательно сочувственно всех выслушиваю киваю беру на заметку все несусветное все дикое пригодится ведь любая такая куча может таить в себе возможности сюжета истории помню однажды я помчалась в хайфу на аукцион невостребованных посылок я так надеялась что кто то при мне там купит за двадцать пять шекелей посылку открыв ее обнаружит опс отрезанную голову ну надежды мои к сожалению не оправдались В посылках оказалось всякое шматье ненужное. Нет. Отвечаю сразу на ваш молчаливый вопрос. Нет. Мне не стыдно. В общем, я вообще благожелательна ко всяким чудакам и их причудливым увлечением, если они не явно криминальны. Если явно криминальны, это еще лучше. Когда мне заявляют, что в прошлой жизни я была средневековым монахом-доминиканцем, утонувшим в заливе Тегулио, я по кладе стыкиваю. Я согласна. Но, увы, я не могу это проверить. Я могу только глянуть в интернет, где этот залив самый находится. Может, там на дне до сих пор лежит, облепленный кораллами, мой белый череп. Ну, еще я прикидываю, не от монаха ли мне... Достался тот сон о большой воде, мой вечный навязчивый кошмар, который повторяется примерно раз в полгода. Холодные валы в штормовой бездне, в которой я барахтаюсь, пытаясь схватиться за одну из досок, которые крутятся вокруг в волнах. Обычно этот сон следует за каким-нибудь особенно муторным тяжелым днем. Ну, кто знает, может, я и вправду когда-то утонула. Но вот когда моя гадалка нюхся... Стоп. Мысленно я представляю улыбку при слове «гадалка». Я понимаю, что должна просто рассказать. Знаете, когда в детстве, заикаясь, глотая слова, я пыталась поведать моему деду что-нибудь дикое и понимала, что это дикое, и от волнения начинала подхныкивать, приплясывать, дед говорил мне спокойно. просто расскажи так я просто расскажу можно если разговор у нас с такой зашел тем более что про это у меня есть рассказ правда незаконченный вот он этот рассказ про умопомрачительную гадалку нюсю я коротенько буквально в два три абзаца приварю эту историю потому что витю вам надо представить обязательно она с него вот началась вся эта как мне тогда представлялось гадательная буйда витя мой многолетний друг безропотный доверчивый как ослик на средина когда-то на заре нашей эмиграции мы с ним выпускали литературное приложение к одной из местных русских газет а потом еще издавали паршивый рекламный листок для городка в иудейской пустыне я там жила со своей семьей много лет Все наши с Витей проекты заканчивались феерическим скандалом, рёвом и топотом начальства, письмами от адвокатов, увольнением и спасибо, что не тюрьмой. Витя. Прототип Вити из романа «Вот идёт мессия», а также прототип всё того же Вити из рассказа «Наш китайский бизнес». Собственно, никакой он не прототип. Просто, когда мне это нужно, Витя переступает границу собственной жизни и шагает на страницы моих книг и топчется там со своей слоновьей и грацией. За все эти 30 лет он многое от меня претерпел. В литературном смысле. В жизни-то я его защищаю, как могу. Грубовато, но преданно. К чему я все это? В тот день позвонил Витя в полной истерике. Он вляпался в очередное дерьмо. А именно, посреди рабочей недели, будучи трезвым и без конвоя, он забрел на Тахану Меркозит, Тель-Авивскую центральную автостанцию, и каким-то образом угодил там в русскую контору, которая якобы переправляет вас в Канаду, и устраивает на работу по специальности. Ну, что касается меня, я всегда знала, что центр мирового авантюризма находится как раз в Тель-Авиве, на Тахане-Мерказид. Я там однажды обнаружила забегаловку в рекламном листке, который очень убедительно разъяснялось, что они лечат рак в любой стадии. Вот из этой бумажки как раз следовало, что рак лечат только на Тахане-Мерказид. В иное место соваться просто время терять. Ну и Витя с разбегу подмахнул бланк договора по своему будущему перемещению в рай, оставив этим мошенникам приличный задаток. Он явился домой, потряс перед женой Машей бланком, на котором внизу мелкими буквами значилось, что отказ от мероприятия, будет стоить полутора тысяч беспощадных израильских шекелей и жена узрела этот пункт для чего даже очков не понадобилось у нее дальнозоркость сейчас убью тебя на хрен горе мое злосчастье завопила она ну тогда он бросился звонить мне обморочно за забывавал в трубку пытался что то объяснить за кадром вторила маша минут пять Я слушала этот парный конферанс. «Идиот», — сказала я, — «ты что, собирался улицы в Ванкувере подметать в своем концертном смокинге? Вот, вот мы прикатили к завязке сюжета-то. Витин концертный смокинг с атласными отворотами». Дело в том, что Витя в свое время играл в Рижской опере. во вторых скрипках собираясь на святую землю он прихватил разумеется концертный прикид смокинг манишка за банкки по пути в израиль их с матерью ограбили на станции чоп остался только портфель там аккуратно выглаженный смокинг лежал вместе со сменной парой трусов так что за неимением иной одежды ведь пришлось обивать пороги контор по трудоустройству исключительно в смокинге с атласными отворотами ну просто жизнь ему предложила первый выбор на родине трусы или смокинг и витя выбрал концертный вариант кстати нормального костюма у него нет до сих пор он и сейчас надевает смокинг в любом случае парадного выхода из дом да но я отвлеклась на завтра прихватив по дороге этого мечтателя с подписанным бланком липового договора я поехала на тахаумерказит отвоевывать гроб господень сначала пришлось объесниться с охранником тот на входе сидел полностью военизированный такой, с кобурой на заднице странно что пулеметы они не выставили против соискателей вот ваша говная бумажка сказал я ему возвращаемся за ненадобностью израиль страна нелегкая но с туалетной бумагой здесь слава богу все окей тот так подобрался ну, видимо для таких душевных бесед он был здесь посажен и ухмыляется а вот этот номер у вас не пройдет ты с пистолетом говорю тебе сразу в морду дать или подождешь «Пока ты его зарядишь?» Он вскочил, пошел звать начальника. Ну, мы, значит, оказались сложным случаем. Витя стоял рядом в своем смокинге с атласными отворотами, отдувался от волнения, но вставить хотя бы слово «боялся» я запретила. На кону был залог, который я должна была выцарапать из этих мерзавцев. Выходит, начальник, ушлый такой хорон, на международной переправе, морда ты брюхо пивное, пахать на нём гектаров двести. Говорит, господа, я вот этих из Бердичева вижу за три километра. Они едва с самолёта первым делом здесь выучивают слово «господа». «Господа», — говорит, — «не принимаю ваших претензий, там же написано, в случае отказа от намерений нам остаются полторы тысячи». откуда ты взял эти полторы тысячи мне интересно почему не 500 и поцелуй меня в жопу как как вы со мной разговариваете дома и я все разъяснил этому молодому человеку полюбовно я, я с ним возился 40 минут я и вам хочу сказать что все что ты хочешь мне сказать я знала 40 лет назад говорю лу меня внимательно и ты с пистолетом тоже вы получаете ноль и жо остается в силе. В общем, но ну, я не стану никого утомлять подробным диалогом с этими гнидами в виду крайней словесной его экспрессии просто берегу нравственную частоту некоторых слушателей. важно что мятые купюры в конце нашей встречи перекочевали из бердичего в мою джинсовую сумку правда вслед нам было сказано много слов но ни одного такого какого бы я не знала словом в тот день на тахане я отбила витин за даток и приятно что в отличие от прошлого раза все обошлось без драки правда багровый пузач потрясал кувалдами кричал охраннику сем о держи мой кулак или я сяду в тюрягу но я ему посоветовала что ему сделать при помощи кулака в тюряге тем более вообще чем проходимец опытней тем тоньше у него нюх на сильных личностей я имею ввиду себя само собой да скромно меня не назовешь но у меня к этому нет никаких оснований вот такой я человек резкий беспардонный, Хожу так с бритвой режу людям нас и да по поводу хороших манер я из любопытства однажды записалась на специальный курс английский аристократический этикет я собиралась в то время писать псевдолиий детектив думала пригодится ну и честно говоря при моем ташкентском детстве неплохо малость поднабраться приличий три занятия выдержала много полезного узнала например в Для чего в чашках английских сервизов внутри нарисован цветочек? Или яблочко, или там вишенка. Оказывается, это знак такой. Ты не магии взять с тарелки печенья, пока в чашке цветок не покажется. Тогда у тебя на дне как раз столько чая остается, чтобы это печенье запить. Это не как у нас, что ты нахапаешь пятнадцать печеней, пока одну чашку вылакаешь. Англичане люди практичные. У них сколько гостей? Столько печенек. Показался цветочек? Бери. А не показался? Хрен тебе. Ну, я опять отвлеклась, да. Вот, Витя. Через неделю он позвонил чрезвычайно воодушевлённый. Сказал, что у нас в Иерусалиме Где-то в религиозном районе живет умопомрачительная гадалка, которая помимо полной карты судьбы способна выдать тебе полное от нее освобождение. От чего освобождение? От судьбы? От моей постылой судьбы. Изменение кармы. Понимаешь? Я и сама могу выдать тебе освобождение от твоей постылой судьбы, говорю, «Сбрей свою порхатую щетину, купи приличный пиджат, выбрось смокинг на помойку, изменение кармы гарантирую». «Ну, прошу тебя!» — взмолился он. «Ну, не будь занудой, тебе ж там близко. И стоит это какие-то копейки, шикелей двести-триста. Я тебе верну, когда карма выправится». «Только фотографию мою не забудь», — сказал Витя. «У тебя же их навалом». А у меня действительно осталось немало Витяных фотографий, да и еще со времен нашей издательской деятельности. Витя за компьютером, Витя над гранками. В общем, села я на автобус с пересадкой в центре, поехала по адресу. Вот религиозная мракобесия, думаю. Колдовство и кабала. Ну что еще можно встретить в таком районе? И дом оказался как раз таким, вот ожидаемым мною. Один из уродливых этих домов-коробов, где обитают многодетные религиозные семьи. Они лепят к своим халупам еще балкон, еще пристройку, еще какой-нибудь сарайчик-кладовку. А под окнами шпалерами висят на веревках разновеликие трусы, рубашки, талисы. Почтовые ящики в подъезде выломаны. Кругом валяются пустые сигаретные пачки, обертки от конфет, мороженого и всякое вот такое. да а вот гадалка она оказалась весьма неожиданной для такого места молодая щекастая грудастая девка в тугих клетчатых шортах и майки на бретельках и в пляжных резиновых шлепанцах а я наверное к вашей маме предположила я вежливо нет и ко мне хохотнула она и разом как бы сломала все социальные рамки иди в комнату я счастье кофе сварю я пытался отказаться но как выяснилось гостеприимство тут ни при чем кофе был частью ритуала пока девица там колдовал на кухне я ждала ее в маленькой комнатке а там была вся обвешена амулетными хамсами заставлена свечами разной упитанности и оглядывалась я и самой себе удивлялась как-то я позволила себя втянуть во всю эту чушь собачью Да ну наконец появилась гадалка с медной жезвой и так сосредоточенно перелила благоханную струю кофе в маленькую чашку на кей правой правой бери не давай и мелкими глотками и не до конца. и пока я пила плотный как патока настоящий обжигающий кофе она энергично тасовала тасоввала тасовала кору кафт колоду карро под майкой ходуном ходила грудь загорелые гладкие бицепсы радостно волновались на воле я отпила она забрала чашку перевернул ее на блюдце на кого гадаем понимаете нюся начала я у меня есть друг и у него как-то не вяжется жизнь. И все обстоятельства его существования, они таковы, что фотку принесла. А да, вот я принялась рыться в сумке, злясь, что позволила втравить себя в эту комедию. Она взяла Витину фотографию, положила на стол перед собой. Ну-ка, сядь на колоду. Я вздохнула, уселась на твёрдую, как деревянная чурка, колоду карты, мысленно представляла очень смешной рассказ, который я сочиню про весь этот средневековый ритуал. Вытащила из-под меня колоду Нюся, быстро-быстро стала метать карты, так что, казалось, они как-то сами собой радужным веером укладывались на столе в нужном порядке. Так... Она склонилась над галереей всех этих дам, валетов, прочих картинок, как будто могла увидеть там что-то, как в зеркале. «А чё это он, как религиозный, ходит в чёрном лапсердаке?» — спросила она. «Это не лапсердак», — сказал я. «Это, знаете, это смокинг». И хотела пояснить, что, видите, бывший скрипач, а, -а, -а там в оркестре, ну и потому. Но тут мой взгляд упал на его фотографию. где он сидел вовсе не в смокинге а в застиранной белой майки ай love пенсильва и слова застряли у меня в глотке и я сразу безоговорочноной и страшно поверила этой девушке с гладкими бицепсами и толстыми ляшками в клетчатых шортах Она всё смешивала, растопыренной пятернёй карты на столе, сметала их к себе, тасовала, веером раскидывала всё новые и новые порядки, говорила быстро, иступлённо, чуть-чуть задыхаясь, словно кто-то постукивал её кулаком по спине, чтобы она выкошляла застрявший в горле кусок. Минуты за три она вывалила мне о Вите всё, что я знала и чего не знала. включая застарелый геморрой и диабет который еще только будет если он продолжить продолжит жрать без разбору все что в рот лезет особенно свиную колбасу и это вообще надо выбросить в помойное ведро потому что хозяин лавочки где витя всю эту гадость покупает он экономит на новом холодильнике да в ну и кошка тут еще говорит она заглянув в чашку с потеками выпитого кофе я, я молчала я сильно вспотела а руки у меня были холодными как у покойника кошка да была у увидите старенькая персидская кошечка луза тоже персонаж моего романа вижу смерть вдруг отчеканил нюси что что очью вскричал я пока не знаю смерть к его дому примеривается послушайте пролепетал я поскольку я все таки както привязана к этому идиоту ну давайте же как-нибудь поскорее будем это отменять я я васнююсь очень оченьень об этом прошу я я оплачу ваши услуги по этим работам по этим ремонтным работам бегло подумалось мне Ой, не знаю. Она сильно со вкусом потянулась, приветливо глянула на меня и сказала, вот пухну и пухну, ты в диету Аткинса веришь? Ты же, я так смотрю, тоже не худенькая. Послушайте, Нюся, вы меня очень встревожили. Давайте отменим смерть, я, я убедительно вас прошу, я... мне нужны трусы, сказала она невозмутимо, почесывая круглую глянцевую коленку. В каком смысле? Нужны его трусы. Я опешила. Похоже, Витина карма, подумала я, как зачумленный маятник, до конца его дней обречена колебаться между смокингом и трусами. Вольготно откинулась в кресле Нюси и так доброжелательно, и без малейшего интереса смотрела на меня своими светло-ореховыми глазами. Ничего таинственного в ней не было. В ней вообще ничего не было. «А при чём тут трусы?» — спросила я. «Как-то странно ей-богу». «Но ты прям ещё спрашиваешь. А подсознанка наша? А Фредди слыхала? Глубокие воды, пропасть немерена. Ну...» хорошо хорошо я я понимаю я, я позвоню видите «Э, нет онто знать ничего не должен так дело не выйдет тут я разозлилась слушайте нюся может вы меня не так поняли у нас с виктором чисто дружеские отношения я я к его белью не имею никакого доступа как я могу завладеть его трусами без это, без его ведома как вы это себе представляете укради лениво ответила она по моему ей было нентересно уже со мной больше валаландаться стаящие с веревки и всех делов в эту минуту раздался звонок входной двери нюся поднялась и пошла открывать следующему клиенту я положил деньги на стол вышла из комнаты и минуты три никак не могла разминуться с крупной дамой в крошечной прихожей наконец нащупала замок и повернула ручку нюся приговаривай на зевочке ну пока а пока пока стал закрывать за мною дверь, но в последнее мгновение придержал ее так что в щели мерцал только один светло- ореховый глаз и сказала: а касаемо тебя держись к подальше от воды что крихнула я кинувшись к щели нотта немедленно закрылась монах сверкнула у меня. «Залив Тигулио». Когда-нибудь мне придётся закончить этот рассказ. Но я тяну с продолжением. Ведь может случиться, что он попадётся Нюсе на глаза. Она не то, чтобы запойный читатель, и, думаю, моего ничего не прочла. Да и зачем ей? Но лет за двадцать пять, что прошли после первого моего судьбоносного визита, Я настолько привыкла думать о ней, как о человеке-всевидящем, что на всякий случай не мусорю перед ней своими опусами. Мало ли что. Кстати, недели через две после того судьбоносного первого визита к Нюсе смерть таки подобралась к Витиному дому. Умерла его любимая кошка Луза. Ей, правда, было 18 лет, но все равно жалко. время от времени перед длительными отлучками из дом я звоню своей умопомрачительной гадалки напрашиваюсь прийти она приветливо соглашается едва я появляюсь на пороге так же легко и совсем не таинственно по-домашшнему приговаривать что-нибудь такоеять в россию уп преешься посреди гриппа да и незачем премиют ту тебе не дадут. Договор можешь подписать по электронке. Замаешься только на людях с книгками-то вообще трястись. Нет, я, Нюсь, мне нужно там ещё всякие дела. Бармачу я нисколько не удивляюсь и даже не пугаясь, что она знает всё. Буквально всё. Да какие там дела? Что за дела у тебя? Это что, киношное? Всё пустое. Они тебе даже и аванс дадут. а потом все равно будут прятаться от тебя, как, пацаны, телефоны закрывать будут, потому как остальное разворуют, пустое, говорю тебе, пустое, и варит мне кофе, и я его медленно пью, как положено, не допивая последнего глотка. Все, о чем Нюся меня предупреждает, я знаю и сама, и это-то страннее всего. Может, тут моя прабабка-цыганка? замешана. То, что продюсер украдет все деньги, я сразу поняла, у него глаза бегали. Что премию не дадут, это и так ясно. Премия-то это деньги, деньги, деньги, и дать их надо своим, а не залетной тетке. В общем, мой муж считает, что Нюся исполняет роль моего психолога, успокаивает, утешает амбиции, примеряет меня с жизнью. Я понимаю, все понимаю. а зачем прихожу ну как же только ради одного когда она поскинув картой все уже скажет что я и сама отлично знаю я робко спрашиваю а я оттуда вернусь да куда ж ты денешься ты пока своей семье ой как нужна и опять лениво потягивается ты Смотрит на меня совсем не постаревшими за эти годы светло-ореховыми глазами. «Не боись», — говорит, — «у нас насчет тебя пока никаких административных мер не предвидится».